Интерлюдия 16. После общения с Ярославом Кирилл Лазарев был огорчен. Не получилось у них семейного разговора. Сын был холоден и любые инициативы воспринимал в штыки. Оправдываться перед ним Кирилл не хотел. Не объясняет же, что отчуждение было результатом договора с Валерией и на кону стояла жизнь и здоровье Веры и самого Ярослава. Такие договоры – признак слабости». Но выбора на тот момент у Кирилла не было, потому что женитьба на племяннице императора дает не только связи, но и кучу ограничений. Это уже потом, когда Валерия окончательно пошла в разнос, император дал понять, что он не будет возражать, если ее ограничат в правах. Но поначалу отношения Валерии с дядей были очень близкими. Все-таки хорошо, что Андрей не унаследовал склонность к менталу. В современном мире такая склонность скорее минус – потому что, во-первых, вызывает настороженность даже в своем кругу, а во-вторых, если даром не заниматься, он начинает расшатывать психику. И чем дальше, тем сильнее. Ибо если ты не берешь ментал под контроль, то ментал берет под контроль тебя. Воспоминания о покойной жене были неприятны. Последние годы она превратила его жизнь в постоянный ад, так что Кирилл даже испытывал облегчение после ее смерти. Разумеется, когда убедился, что отец не приложил к этому руку. Теща тоже была полна подозрений. На похоронах она не столько убивалась по погибшей дочери, сколько пристально рассматривала Лазаревых, как будто не могла решить, кого из них назначить виноватым в смерти дочери. Вердикт императорской гвардии о том, что смерть – результат несчастного случая, ее не убедил. Возможно, потому что правда это не было? Мать Валерии всегда очень остро чувствовала ложь. Свои способности она держала под контролем и развивала всю жизнь, в отличие от дочери. Кирилл вышел из машины, полностью погруженный в свои мысли, и поэтому не сразу заметил, что ему наперерез бросился пожилой мужчина, которого телохранители сразу оттерли, и не заметил бы, если бы тот не завопил. «Кирилл Андреевич, мне нужно с вами поговорить!» Лицо мужчины показалось Кириллу знакомым, поэтому он притормозил, вглядываясь. «Неожиданно. Этому-то что надо?» «Андрей Дмитриевич, если не ошибаюсь?» «Не ошибаетесь, Кирилл Андреевич», — радостно подтвердил отец Веры. «Нам бы поговорить с вами, а?» Вести его в кабинет не хотелось. Кирилл почему-то был уверен, что разговор пустячный, важный лишь для самого Елисеева. Но знак охране он дал, чтобы подпустили, и Елисеев чуть не рысью подбежал, подобострастно улыбаясь. «Слушаю вас, Андрей Дмитриевич». «Я бы не хотел говорить при свидетелях». Кирилл щелчком пальца выставил защиту от прослушки и повторил. «Слушаю вас. Надеюсь, разговор будет не слишком длинным». «Я знаю, что вы человек занятой, Кирилл Андреевич, и никогда бы не стал отнимать ваше время, не будь вопрос очень важным для меня и моей семьи. Дело касается вашего младшего сына, Ярослава». «И какое отношение к нему имеете вы?» «Как это какое?» — опешил собеседник. «Я ему дед, и я хотел бы участвовать в его воспитании и как родственник, и как маг. Но Ярослав почему-то настроен против меня». «Почему-то?» — усмехнулся Кирилл. «Не потому ли, что вы желали влезть в его жизнь только тогда, когда он резко пошел вверх и заимел много денег? А до этих пор вы не слишком-то интересовались его жизнью и не помогали ни ему, ни его матери». Елисеев принял высокомерно горделивую позу и бросил. Это мы-то не помогали. Просто мы пытались держать помощь в тайне из-за вашей супруги, которая нам угрожала. Как вы думаете, откуда у Веры появилась квартира? Моя жена купила. Он с видом. А ты то тебе нечем, мил человек? Уставился на Кирилла, но тот лишь усмехнулся в ответ. На мои деньги купила Андрей Дмитриевич, которые вы пытались у нее отобрать. «Думали, я об этом не узнаю». Елисеев чуть умерил высокомерие, но именно что чуть. Он все так же считал себя лицом невинно пострадавшим от чужих интриг. Я понятия не имел, откуда у нее деньги. Она заливала про наследство от тети. Именно поэтому я считал, что деньги должны быть разделены между всеми членами семьи. «Это было бы справедливо, понимаете?» не стушевался Елисеев. «Я вообще за справедливость». «А от меня-то вы что хотите?» — усмехнулся Кирилл, которого это представление только уверило в том, что и Вере, и Ярославу лучше держаться подальше от этой семейки. «Как? Что? Вы же с ними встречаетесь?» — убежденно сказал Елисеев. «Замолвите за меня словечко перед Ярославом, а, Кирилл Андреевич, что вам стоит?» «Как сказал Ярослав, мы с ним всего лишь деловые партнеры, а деловые партнеры не лезут во внутрисемейные дела». Отрезал Кирилл. «Я не прошу вас лезть в его дела. Я прошу вас, чтобы вы напомнили ему, что у него есть родственники, на которых он может положиться». «Серьезно? Положиться?» «Вы пытались отжать у него клан?» Не скрывая усмешки, напомнил Кирилл. «Я? Что вы такое говорите?» — оскорбился Елисеев. «Меня ввели в заблуждение, и я был уверен, что мальчик не сможет правильно распорядиться деньгами» и поэтому воспользовались предложением его врагов. «Почему сразу врагов?» «Егор Дмитриевич — солидный господин, с большим опытом управления кланом. Есть чему поучиться!» «Всего хорошего, Андрей Дмитриевич!» — прервал Кирилл бессмысленный разговор. «Надеюсь, больше вас никогда не увидеть». Он развеял заклинание, отстранил Елисеева и спокойно продолжил идти ко входу в здание, не обращая больше ни на кого внимания. «Теперь я понял, в кого Ярослав такой бесчувственный, в родного папашу!» Елисееву уже оттерли телохранители, но он продолжал бесноваться и орать. «Я ведь многого не прошу, только небольшой помощи по восстановлению семейных связей! Но вы и в этой малости мне отказываете, потому что лазаревская кровь порченная! Вы не цените семью!» Он еще что-то орал, но Кирилл больше его не слышал потому что вошел в офисное здание Лазаревых, куда путь его собеседнику был заказан. Кирилл еще подумал, что Ярослав совершенно правильно не желает впускать этого беспринципного типа в собственную жизнь. Все-таки иные родственники, родня только по названию, а на самом деле жадные пиявки, которые только и ждут возможности присосаться к денежному потоку.